14. Часам к пяти лить и греметь перестало, но ветер, казалось, еще большей силы продолжал крушить и ломать все, что можно было сокрушить и сломать. Когда на своем стареньком мини подъехал к школе, буря почти утихла. Небо поражало очаровательным разливом заката. И если бы не валявшиеся тут и там обломанные сучья тополей... Сами-то поля, обрамлявший бывший сад, ничего бы не напоминало о недавней буре. Школа была уж не та, какую помнил. К старому двухэтажному зданию, если смотреть с дороги, С-образно пристроили с двух сторон, через одноэтажные проходы, спортзал, столовую подним ним еще один трехэтажный учебный корпус. Старое здание было построено в 1940 году, А до этого учились в Поповском, как его нас называли, доме. Одно время, до строительства деревянного, где потом устраивали наши танцевальные вечера, там был крохотный спортзал, затем библиотек Когда я пошел в первый класс, рядом со школой еще действовал детский дом. Через год его закрыли. А в это одноэтажное деревянное здание перевели начальную школу. На всю жизнь запомнил детдомовцев. Точнее всего один момент. Кто-то в ужасе крикнул дед домовцы И стоявший у забора совхозного сада толпа тут же кинулась в рассыпной Оглянувшись, я в ужасе увидел, как из дверей детдома вывалилось несколько высоченных разухавистых парней в рубашках на выпуск. Очевидно, это была гроза местной шпаны. Поселок, где находилась школа, был соседним с нашим, и в первые годы учебы оказался краем географии. Это ж потом, когда Женя показал дорогу до станции, мы стали ходить сюда не только для того, чтобы пускать под откос вражеские поезда, но и плющить на рельсах гвозди для изготовления ножичков, кататься на поручнях электричек. Точнее, всего один раз я провисел на поручнях одну остановку. Как удержался, не понимаю. Но пальцы были готовы вот-вот отцепиться». Теперь я с благодарностью думаю, что сохранил Бог, а тогда, чуть живым, вступив на платформу, дрожа от страха, очумелый, на первой же электричке вернулся назад. Митя преданно ждал меня на платформе, а подстрекатели поспешили убраться во своясе, мой детскость, если что, ни при чем. Уж эти подстрекатели, не один раз они уже подбивали и подло бросали меня во время походов за скороспелкой в общественный сад. на гороховое поле, во время катания со стогов на соломе. Всякий раз, завидя объездщика, не предупредив, незаметно исчезая, а я по-прежнему рабски тянулся к ним, как тянется к старшей компании всякий подросток. Это лишь в песне поется, что школьные годы чудесны. На самом деле это далеко не так. Зашел за угол школы посмотреть, сохранился ли старый деревянный спортзал. Не сохранился. И пока стоял к школе, паркуя у остатков забора бывшего сада, превращенного впоследствии в огромное, ныне брошенное поле, все подъезжали подъезжали легковые машины, в основном иномарки. И в этом заключался особенный шик. Бывшим ученикам хотелось блеснуть успехом, хотя все это, скорее всего, приобретено либо в кредит, либо на последние гроши. Порою всю жизнь из кожи вон лезут, чтобы выглядеть не хуже других. Это было первым, что подтолкнуло к размышлению. Вторым стало то, что никого не узнаю, только тех, с кем было более близкое общение, кого не видел 30 лет, не узнал. Узнал только некоторых из учителей. Из нашего выпуска пришел один Слава Кургузиков. Его я тоже не сразу узнал. Смотрю, идет бритый налысый дед с рыжей седой бородой. Давно уж, конечно, не Слава, Вячеслав Гаврилович, а привычки все слава да слава. и он всех зовет по прежней школьной привычке — Сидик, Степа, Кеша. А она, как уже сказал давно Валентина Алексеевна, работала и учителем, и заведующий детским садом, ныне пенсионер. У самого Славы, как выяснилось из разговора, дети и внуки уж такого же возраста, как и мои. Он по-прежнему не пьет, одержим спортом и жаждой справедливости. Бога, как и прежде для него, ни в каких постулатах не существует. Обмолвился, между прочим, что год назад навещал первую учительницу. Ей три она в ясном уме всех вспомнила, в том числе и меня. Я изъявил желание ее навестить, и Слава сказал, «Можно, только давай до огородов». Решили на следующей неделе. Он всех обзвонит, договорит с Анной Ивановной. Я между делом спросил его, «Ты какого направления, патриот или демократ?» Ответил, «Я спортивного». Давно на пенсии, по вредности, но ещё работает в дорожной компании, купается с доморозов в своём маленьком открытом бассейне, хоть бысяком поснику. Почётный донор России, дом большое подсобное хозяйство, всё лето в работе, только зимой, поздней осенью до да ранней весной сказал, что есть много свободного времени. Сообщилось ещё, что Кривдин ушёл. Я не понял, переспросил, ответил: "Умер". Видимо, младший брат помог Тело темное, вместе бомжатничали, не просыхали. В коридоре первого этажа, там, где до ликвидации детдома был наш первый класс, когда-то, между дверями в класс и напротив окон стояла три стола с густо облепившей толпой. Пока пристраивал пальто в раздевалке и причёсывался, всё не мог понять, что эта толпа там делает. И первая, кого увидел из учителей, была Валентина Васильевна, преподававшая нам физику. Я подошёл, поздоровался. Она меня не узнала. Подошедшая учительница сказала, это Соловьёв. ты ответила, что помнит меня только на экзаменах. Я записался, поднялся в спортзал. Среди организаторов смятение, нет света. Слава сказал, что всю ночь бушевавшая буря повалила тополь возле его дома на электрические провода. С одиннадцати чинит. Решили начать без света. Сначала пел хор, точнее, жалкие остатки от него. Певицы, народницы с дряблыми шеями и трясущимися головами. Глаза ввалились, синие носы висят над увядшими, ярко напомаженными, шамкующими беззубмиртами. Не совсем так, конечно, но приблизительно. Затем плясали дети, потом все таки начали. Ничего не было слышно, когда наконец дали свет, заработали микрофоны, шум стал стихать. Выступающие постепенно овладели залом, и однако я заметил, как потихоньку стал он редеть. По очереди поздравляли выпускники разных лет и уходили. Один класс вышел с гитарой, спели, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Пока перед нами шло это действо, Слава рассказывал, как ездили к первой учительнице. Потом вместе с дочерью и внуком выступал сам. Подняв на лоб, как-то делают сварщики очки, развернув могучими рабочими руками измятую бумажку, читал стихи из собственного сочинения. Я спросил, когда он вернулся на мое место, «И давно этим балуешься?» Улыбнувшись, ответил, «Давно». Потом вывели пионеров, не скаутов, настоящих пионеров с красными галстуками. похоже хуже, видя всеобщее разложение, учителя цепляются за что-нибудь. этим на экране показали фотографии героически погибших в Афганистане и в Чечне бывших учеников. Из нашего выпуска не погиб никто, но же ушли жизни двое, вторая Валя Козырева. После вручения подарков все шумом поднялись и стали восходиться. В спортзале запустили танцы, на них осталась одна молодежь, а мы со Славой спустились вниз. Проходя мимо столовой, и они сразу сообразил, что вход в нее свободный. И, глянув через открытую дверь на сидящих за столами, прошел мимо к раздевалке, думая, что банкеты заказаны заранее. Взял свое легкое осеннее полупальто. Слава просил обождать, куда-то исчез на полчаса. И все это время ко мне по одному подходили знавшие меня по прежней жизни. Подошла Сашенькина подружка, та самая Катя, некогда ревниво следившая за моей нравственностью. Начала Катя с того, что поведала о том, как Сашенька, измотанная болезнью, недавно сказала единственной дочери, что устала быть сильной. «Муж ее бросил, и уж девять же он поменял», — прибавила она, презрительно усмехнувшись. Я спросил, «А у самой дети есть?» — ответила, «Дочь, мы вдвоем». стал быть, родила так, похоже, ничуть этим не огорчена». Столько неприязн иронии было вложено в слова о Сашеньке муже, том самом потомке немецких баронов, которым они когда-то передо мной щеголяли. Судя по их тогдашнему максимализму, не так-то легко было им с Сашенькой подобрать достойную партию. Катя, как бы хотела сказать, уж лучше одной, чем с такими, как потомок немецких баронов, как я тогдашняя вся остальная непостоянная половина человечества. Наконец... Появился Слава. Я попросил Катю, когда будет звонить, передать Сашеньке привет, и мы следом за исходящими толпами вышли на улицу. «Жаль, что больше никто не пришел, даже Митя, друг называется», — сказал я. Слава предложил позвонить. звонились Митя обрадовался. «Не думал, что приедешь». «Ага. Соблазнил, а сам носу не кажешь?» «Через пять минут буду». Слава сказал, что надо бы внучат до дома проводить. Я предложил подбросить их на машине. Дорога туда и обратно заняла не больше семи минут. Когда вернулись к школе, Митя уже стоял у подъезда. Обнялись. Я едва узнал друга детства. Нет, я, конечно, узнал бы его через сто лет, а сказал так, потому что Митя сильно сдал. Казалось, он больше всех нас постарел. В глазах что-то мутно. Поколотила, видно, беда лагу судьба. Впрочем, кого она обошла стороной? я спросил. — Что у тебя? а махнул рукой. — Подагра. Не знаешь, что такое? — Отложение солей. Хочешь чудесный рецепт. Дешевый и доступный до да смешного. но Каждый день на натощак съедай по чашке несоленого вареного риса. И все? И все. Слава предложил отметить встречу. Когда мы вошли в столовую, я понял, что сюда, оказывается, спускают всех. Тут устроили что-то вроде буфета, и были не только закуски, но и вино. — Чего будем? Слава сказал, — Я сок. Я был за рулем, и Митей ничего не оставалось, как присоединиться к непьющей компании. Взяли по небольшой коробочке яблочного сока, открыли, чокнулись, потянули через соломинки. Слава стал объяснять, почему не пьет. — Первый раз на выпускном напился. Помнишь, что? — Почему я с вами на откос не ездил? — А ты разве не был? Неужели из-за этого тоже мне спортсмен? Слава усмехнулся. — Спортсмен. — Родную мать не узнала. Просыпаюсь у Сидика в сарае, темно. Вышел, иду, а мать навстречу. — Что, говорит, меня потянуло, не знаю. Гляжу, ты идешь. остановился А ты вот не видишь меня. Мим прошел. Второй раз с первой полочки набрался, когда из армии пришел. Мужикам с работы проставлялся и тоже ничего не помню. С пор, только после сдачи крови, немного сладкого вина, и стал рассказывать анекдот. Ползут между рельс троя. Один говорит, какая лестница длинная. Второй, а перила какие низкие. А третий, мужики, смотрите, лифт спускается. Мы высидели до той минуты, пока буфетчица не просила освободить помещение. Пройдя через длинный коридор, Остановились напротив стенда с фотографиями учителей, повспоминали. Наконец вышел на улицу. Когда мимо нас прошли три женщины, Кургузиков одной из них пожелал счастливого пути. И стал рассказывать, как переписывался с ней во время службы. А служил, оказывается, на атомной подводной лодке. Мать была против, письма не передавали. И что? И все. Глаза наши встретились, и объяснять больше ничего было не надо. А я на школьные годы смотрю теперь как с другой планеты. Какое-то время после школы еще встречались с Ткачевым. На дни рождения он ко мне несколько раз подряд приходил, а потом как будто напополам земной шар раскололи, и мы оказались на разных полушариях. Это ведь только в старших классах я игнорировал сбор макулатуры. А в четвертом, помнится, в одном доме сдали учебник немецкого языка, так я с месяц из комнат не вылезал, язык изучал. Мечтал в 145-ю школу перейти к тете тай когда она там учила. Не помню, почему не получилось. Может, из-за того, что надо было через пути железнодорожные переходить. Мать меня не пустил Не знаю. — И ты все помнишь? — спросил Митя. — После того, как ты позвонил, не перестаю вспоминать. Говорят, признак старости. Что? Когда молодость вспоминаешь. Я спросил Кургузикова. — Слав, скажи, прыгали мы из этого окна? Мы стояли как раз напротив окон нашего класса. Прыгали. — А зачем? — Чего-нибудь полегче спроси. — А мы с тобой зачем землянку посреди леса вырыли? — спросил Митя. — Ты еще в хозы маскировали, — подхватил я. И за что бы не нашли, если бы ты не поленился лишнее бревно положить. Поленился? Ты помнишь, откуда мы их таскали? Из стройгруппы, Слава удивился. лес в лес, чтобы стуком топоров не привлечь внимание врага. а, -а, -а. И самое главное, никто сначала не догадывался, что тут землянка увидит, это кто тут песку свалил. Догадались бы, как бы ты не поленился лишнее бревно положить, не упустил случай укорить друг детства, как будто это было вчера, он все не мог простить мне такой халатности. «Слышь, чё, — Слышь, что говорит Слав, ты лучше расскажи, как бревна таскал. Этот хмырь по дороге в лес умудрился ногу осколком от бутылки распахать, а то, что все лето босиком ходил. не как ты теперь для здоровья, а от нищеты, и во время строительства только и дело, что сидел до мною и командовал, неси принеси. Находиться в этой землянке было равносильно сиденье в погребе. Мы сразу поняли, что это совершенно не то, что мы привыкли видеть в кино про войну. Даже для игры в партизан она была непригодна по причине кромешной тьмы и неустроенности. Братская могила, да и только. Или склеп мне ней пяти минут невозможно было высидеть без света. Но и свет от лучины или маленького костерка не прибавлял уют. На улице было несравненно лучше. И мы вскоре потеряли к ней интерес, заходя иногда поглядеть, как на бессмысленную забаву детства. И все это Митя забыл. Я не стал его разбеждать. Слава предложил. Ну что, по домам. И мы с Митей его отвезли. Потом я отвез Митю.